21 июня. Сынок Лафаэли уезжает вместе со старым танганцем, сегодня в четыре на корабле у Полу. Когда мы попрощались со стариком, мы преподнесли ему месячное жалование, которое он честно заработал. То, поворачивая за угол веранды, он драматическим жестом прикрыл глаза рукой, словно от избытка чувств, я думаю, неподдельного. Как-то Белла сказала, «Мне кажется, вы, самоанцы, не способны долго горевать». Талола, глубоко задетый этим предположением, возразил, «Нет, способны. Если у человека сбежит жена, он очень плохо себя чувствует два или три дня». По Аталисе, по-видимому, гораздо лучше. Ужасный жар, который был у него вчера ночью, прошел. Голова, по его словам, «не болит». Я забыла рассказать о его трогательном поступке. Наутро, после припадка безумия, он спустился вниз, когда вся семья сидела за завтраком и поцеловал каждого по местному обычаю. Генри был у нас на празднике и сидел на почетном месте как член семьи. Он говорит, что на Савае прошел слух, будто в порту стоят восемь немецких военных судов и были обстрелены Малие и Манона. Договорились, что Льюис будет писать ему с каждой оказией. Суббота, 2 июля. Я переписывал Дэвида Белфура левой рукой. Нелегкая задача. Фенни наблюдала за настилкой пола в Самоанском доме. лойд был в апии, а Белла у себя занималась уборкой. Как вдруг я услыхал, что Белла зовет меня. Выскакиваю на веранду и вижу... На лужайке мой полоумный парень, разобранный папоротниковой зеленью, пляшет с топором в руках. Бчусь по лестнице вниз и обнаруживаю, что все прочие слуги собрались на задней веранде и наблюдают за ним сквозь столовую. Спрашиваю, в чем дело? Они говорят, «Так танцуй его, Родина». Я говорю, «Мне кажется, сейчас не время для танцев. Разве он сделал свою работу?» «Нет, он все утро лез». Но никто из них не думает уходить с веранды. Тогда я сам прошел через столовую и велел ему прекратить танец. Он послушался, положил топор на плечо и повернулся, чтобы уйти, но я окликнул его, подошел и взял топор из его послушных рук». Юноша хорош во всех отношениях. Не могу сказать, что я был напуган этим зрелищем, но я твердо чувствовал необходимость остановить его, чтобы он не довел себя танцем до каких-нибудь безумств. Домашние работники все отрицают, что испугались, но я знаю одно. Они наблюдали за ним из-за угла и вылезли оттуда не раньше, чем я отобрал у него топор. Рабочие плантации, которые были с Фенни в Самоанском доме, сразу поняли, что дело плохо и не скрывали своих опасений. Вторник, 12 июля. Совсем не работаю, и мозг мой в бездействии. Фенни и Белла в соседней комнате шьют на машине. Я подергал их за волосы, и Фенни поколотила меня и выставила вон. Гонялся по веранде за остином, но теперь он пошел готовить уроки, а я с горя притворяюсь, что пишу тебе письмо. Но у меня нет ни одной мысли. Плаваю в пустоте. Голова, как сгнивший орех. Что-нибудь одно. Либо я скоро примусь за работу, либо спрячу какую-нибудь деталь от их машинки. Получил твое совершенно неудовлетворительное письмо, которое недостойно благодарности». Если я еще когда-нибудь напишу письмо в «Таймс», можешь опять прислать мне газету. Пришли мне также, пожалуйста, биту для крикета и торт, а когда приеду погостить, я хотел бы получить пони. Постскриптум. Я здоров. Надеюсь, что и ты в добром здравии. Мы слишком погрязли в мирских заботах, и матушка велит мне подобрать волосы и зашнуроваться потуже. Примерно всю третью неделю августа стивенсон вели очень светский образ жизни. У Безета Хаггарта гостила графиня Джерси, жена губернатора нового южного Уэльса, важнейшей из английских колоний в Австралии. ильюис Льюис устроил для нее поездку к Матаафе, чтобы удовлетворить ее любопытство. Поскольку Матаафа считался мятежным королем, визит этот должен был состояться неофициально и по возможности инкогнито. Льюис очень веселился, называя «Леди Джерси» своей кузиной Амелией белфор Компания осталась у Матаафы ночевать, да и завтрак порядком затянулся. Последующие дни, включая начало сентября, тоже были заполнены разнообразной светской суетой и деятельностью. Понедельник, 12 сентября. В среду общество Девы Апии давало бал для избранных. Фенни, Белла, лойт и я отправились в город, По дороге встретили Хаггарда и продолжали путь вместе. Пообедали у Хаггарда, оттуда на бал. Пришел главный судья и тут же все заметили, что только на нас двоих из всех присутствующих красные кушаки. И притом у обоих кровавого оттенка, да, сэр, кровавого. Он пожал руку мне и прочим членам семейства, но самый смак был впереди. Вдруг я оказываюсь с ним в одной и той же четверке кадриле. Не знаю, где они откопали этот танец, но в нем столько шума, прыжков и объятий, что передать невозможно. Быть может, удачнее всего выразился Хагард, назвав его «лошадиными курбетами». Когда мы с моим заклятым врагом оказались вовлеченными в это веселое занятие и то брались крест-накрест за руки, то подпрыгивали, то чуть ли не одновременно попадали в широкие объятия вполне порядочных особ женского пола, мы, или вернее я, сначала пытались сохранить какие-то крохи достоинства, однако ненадолго. Проклятие заключается в том, что лично мне этот человек нравится». Я читаю понимание в его глазах, мне приятно его общество. Мы обменялись взглядами, потом улыбкой, он доверился мне, и весь остальной голоб мы проскакали исключительно друг для друга. Трудно представить себе более комичную ситуацию. Неделю назад он пытался добыть свидетельство против меня, терроризируя и запугивая метиса-переводчика. Утром этого самого дня я безжалостно напал на него в статье, предназначенной для «Таймс». И вот мы встречаемся, улыбаемся и, черт побери, испытываем взаимную симпатию. Я изо всех сил критикую этого человека и стараюсь изгнать его с островов, но слабость не покидает меня. Он мне нравится. Будь на моем месте кто-то другой, я презирал бы такое поведение». Но этот человек так восхитительно коварен, так листив: « нет, сэр, я не могу не любить его. Но если мне не удастся стереть его в порошок, то нет недостатка старания.